Глава двадцать девятая. «Миш!» Наталья попыталась встать с дивана в гостиной, но муж жестом велел оставаться на месте и отдыхать. «Миш, не томи!» Угрожающе сощурилась она и села, запихивая маленькую подушку под поясницу. Громов сел рядом с нею, привычно поцеловал в висок и поправил подушку, помогая жене устроиться удобнее. Наталья положила ноги ему на колени, сцепила пальцы рук в замок и опустила их на свой круглый живот. «Все, я готова!» «К чему?» — покосился на нее Михаил, явно желая поддразнить. Наталья поджала пухлые губы и сделала, как ей казалось, угрожающее выражение лица. Громов устало усмехнулся и погладил ее ноги. «Как вы поговорили? Как?» «Ну как, а? Как?» Михаил стянул узел галстука и вовсе снял его, бросая на соседнее кресло. Затем скинул и пиджак. Наталья приподняла светлую бровь и ухмыльнулась. «Я, конечно, тоже соскучилась, дорогой». Она провела большим пальцем ноги по животу мужа. «Но все же ответь сначала на мои вопросы». «Ты угомонишься». Громов мягко перехватил блуждающую ногу, и вернул ее на свои колени. «Только если ты, наконец, все расскажешь», проворчала Наталья. «Вы поговорили?» «Поговорили», вздохнул Михаил. «Обошлось без синяков?» «Да», усмехнулся он. «Обошлось в этот раз. Хорошее было начало». «Ох», Наталья заерзала от удовольствия. «И? Ты говорил ему возвращаться?» «Говорил, чтоб позволил помочь?» «Да». «Он согласился?» «Сказал, что согласен». Михаил устало потер переносицу, зажмурился на мгновение и тряхнул головой. «Согласен, Наташ». «Он что-нибудь говорил о бывшей работе?» Взволнованно поинтересовалась Наталья. Громов отрицательно покачал головой. «Хорошая моя, он все еще мучается от этих приступов. Говорит, что они стали реже беспокоить». «Верю, что, возможно, все и обстоит именно так. Но не все раны заживают так быстро, как нам бы хотелось. Вместо того, чтобы бояться отпустить его, мне просто нужно было в эти глаза посмотреть во время чертового приступа». «Эх, Наташ...» Михаил с тихим стоном прислонился к спинке дивана, опуская голову на ее высокий край, и посмотрел на потолок. «Лешка не собирался возвращаться, да?» Тихо спросила Наталья и поднялась, убирая ноги с колен мужа. Если он винит себя за то, что тогда не смог справиться, то сейчас тем более считает, что не пригоден к этой работе. Глухо отозвался Громов старший. И что с вами мужчинами делать? вздохнула Наталья. Завтра нужно затащить его домой. Намекни Лёшке о работе в компании. Мягко так. Мягонько. «Не лети впереди коней. Ты еще предложи мне встретить его у порога с контрактом в руках». «А это отличная идея», — оживилась жена. «Он должен прийти к этому решению сам. Я не собираюсь давить на сына. Мое мнение и мои намерения ему ясны. Я сегодня предельно ясно высказался. Теперь его черед подумать и сделать свой шаг». «Все у вас, мужчин, сложно как-то». «Представляешь, обедали в Медларе». На выходе с Александром Тихоновым столкнулись. «Давно его не видела». «Он со своей племянницей там обедал». «Как раз Лёшку с Софией познакомили. Они ведь не виделись ещё». «Я бы предложил ему зайти сегодня, но оставил их поговорить». «Неудобно было при девушке уговаривать». «Да и не хотелось в дела семейные посвящать». Михаил замолк, поскольку его жена вдруг схватилась за живот и издала некий пищащий звук. «Наташ?» «Ох, ох, ох, ох, ох, ох Наталья несчастно зажмурилась, потом приоткрыла один глаз, глядя на главу семейства. «Познакомил, говоришь?» «Да». «Ох, ох, ох, ох!» «Да что с тобой? Плохо снова!» разволновался Михаил. «Нет, нет, нет, нет, нет!» «Куда ты?» — крикнул Громов вдогонку жене, но Наталья уже добралась до их спальни и скрылась за дверью. Для верности она заперла замок и забралась на огромную кровать. Затем схватила телефон, который лежал на прикроватной тумбочке, и принялась смотреть на экран. Наталья долго не решалась нажать кнопку быстрого набора, то поднося к ней палец, то убирая. «Пожалеет ведь мать!» Она скривила нижнюю губу и шмыгнула носом. «Или прибьет. Как думаешь?» Наталья посмотрела на свой живот. «Твой старший брат сейчас очень зол. Но я ведь совершенно невинна». Пятка громова младшего чувствительно намекнула, что мать малость заигралась. Наталья указательным пальцем надавила на живот ровно там, где сын уперся ногой и сердито пожурила его. «И ты против меня?» Все против меня. Она устроилась удобнее и решилась набрать нужный номер. Долгие гудки только действовали на нервы. Специально не брал, решил помучить. Наталья уже набрала воздуха, чтобы высказать все, что думает по поводу поведения своего старшенького, когда припомнила, что вынудила ее звонить ему. Лёш, медово протянула Наталья. Лёш, а Лёш. Громов усмехнулся, прикрывая ладонью динамик и снова вернул его к уху. «Да», — он подмигнул Софии, сидящей на диване в гостиной, и одними губами, чтобы мачеха не услышала, пояснил. «Наташа». Она только покачала головой, затем тоже усмехаясь. Лёш, снова позвала его Наталья. «Да». Нехорошо было мучить бедняжку, но так и хотелось щелкнуть ее, по любопытному носу. «Ты меня любишь!» шмыгнула носом мачеха. «Хм!» потянул паузу Алексей. «Нужно подумать». «Громов, отвечай матери!» прорычала Наталья, теряя терпение. «Люблю!» улыбнулся он. «Сильно?» «Угу». «Прямо так сильно-сильно?» не унималась мачеха. «Одного сильно достаточно!» поддразнил ее Громов. «Вот уж!» — надулась Наталья, потом шепотом добавила. «Соня рядом?» «Угу». «Только не смотри на нее, а то догадается, что я звоню!» — шпионским голосом велела мачеха. «Понял!» — Алексей тактично прокашлялся в кулак, скрывая смех. «Она сильно злится!» Он машинально посмотрел на Софию. «Думаю, да». «Тебе сильно досталось?» — взволнованно поинтересовалась Наталья. «Да все в порядке», — сдаваясь, заверил ее Алексей. «Прекрати уже волноваться». «Врешь?» «Нет, в порядке я». «Когда придешь?» — вкратчиво спросила матиха, явно приободренная его словами. «Завтра». В динамике послышался довольный писк, и Алексей усмехнулся. «Другой вопрос сама уладишь». «Договорились?» «Поспособствуешь матери». Алексей представил, как она невинно хлопала длинными ресницами. «Каким бы я был сыном!» «Радость ты моя!» «Гордость!» — снова шмыгнула носом Наталья. «Отдыхай давай», — потребовал он. «Пока!» «Пока, Наташ!» Она зашикала на него, сердитая на то, что выдал ее. Но Алексей уже отключил телефон. «Ей стыдно!» Он с улыбкой посмотрел на Софию. «Даже проучить нельзя как следует», — нахмурилась она. «Нагло пользуется своим беременным положением». «В этом вся Наталья». Алексей кинул взгляд на кухню и кивнул головой в ее сторону. «Что прикажете на ужин подать, София Николаевна?» Она мечтательно задумалась, вызывая тревогу у своего помощника. «Будет месть?» «Точно попросит осьминога в ананасе» софия поднялась с дивана и подошла к алексею она переоделась и он заметил что была в том самом платье в котором встретила его в первый раз вспоминая сломанную застежку совсем не хотелось думать об ужине а только о том прекрасном виде что открылся ему когда софия повернулась спиной приглашая в свою квартиру алексей снова позвали его и он понял что слишком сильно задумался Он тряхнул головой, делая сосредоточенное лицо. «Да». «Я говорила сама с собой?» Поинтересовалась София. «Никак нет». «Тогда фирменное блюдо шеф-повара, пожалуйста», повелела она. «С джемом», сверкнул улыбкой Алексей. «С джемом», вздохнула София.